Глава двадцать д е в я т о р о к л и н Мы с д а м о м сидим на семинаре талант к предательству, когда раздается тихий щелчок динамика, последовавший за этим гул погружает кампус в тишину. Наш профессор закрывает рот, и мгновение спустя пространство наполняет голос Келвина. Добрый день, Грейсон Элит. Мы с д а м о м смотрим друг на друга, скрывая беспокойство. Это говорит ваш ректор. Нам нужно, чтобы вы собрали свои вещи и прошли в общий зал как можно более спокойно и организованно. Через пятнадцать минут будет собрание. Прошу, чтобы на нем присутствовали все студенты и сотрудники. Динамик отключается, и мой телефон вибрирует у меня на коленях. Приготовься ко всему. Шепчет д а м убирая вещи в рюкзак, и наклоняясь ко мне. Кивнув, я смотрю на экран, на котором выскакивают сообщения в нашем общем чате. Бронкс, Сучка, ты снова убежала? Дельта, судя по л о к а ц и и она здесь. Я закатываю глаза. Я, нет, придурки, это не я. Бронкс, твою ж мать. Я думала, будет что-то поинтереснее. В последнее время слишком тихо, мне скучно. Алто, ь не сглазь би. В к о е т о веке моя девушка была в моей постели всю неделю. Эндер, наша девушка в нашей постели. Дам, вы парни теперь спите в одной постели? Алто, ь отвали. Я смотрю на дамы с легкой усмешкой. Ты задница! Он у х м ы л я е т с я и вешает рюкзак на плечо. Спасибо. Когда мы выходим в коридор, я думаю о том, что Келвин не делал публичных заявлений с тех пор, как Клэр Уолтер была разоблачена в продаже информации русской мафии три семестра назад. Сворачиваем направо. У главного зала уже собралась очередь. Эндер и Бронкс выходят из-за угла, и мы в четвером направляемся к концу очереди, где видим Дельту и Алта. ь С невозмутимым видом прислушиваемся к ш е п о т к а м вокруг. Они сводятся к тому, н и в нашу ли честь собирают всех, как бы знать. Гуськом проходим через тяжелые двойные двери и спускаемся по лестнице. Зал сделан в форме амфитеатра. Почти все места уже заняты, но у нас здесь своя ложа. Студенты и п р е п о д а в а т е л и разговаривают, негромко шутят, наслаждаясь неожиданным перерывом. На самом деле занятия в Грейсон Элит не прерываются по пустякам. Учебу превыше всего. Кстати, когда шпионку раскрыли, собрание провели в обеденное время. Келвин входит в зал через дальнюю дверь. Он прекрасно держится, подбородок поднят, на красивом лице располагающая улыбка, костюм идеально отглажен, на лацкане пиджака значок с нашим гербом. Как только наш ректор встает за кафедру в центре сцены, в зале мгновенно воцаряется тишина. Но тут открывается еще одна дверь с правой стороны. И все взгляды устремляются туда. Я вся напрягаюсь, когда вижу отца. Его лицо маска, но мое сердце начинает колотиться еще быстрее, когда за отцом появляются отец Бронкс и дедушка Дельты. Сенатор д е л е о н никогда еще сюда не приходил, никогда. Тем не менее, я почти уверена, что собрание не имеет никакого отношения к моей маленькой вылазке с поджогом четыре ночи назад. После того, как я рассказала Саю, что случилось, он прикрыл меня, сказал, что у меня было плохое настроение и я нуждалась в передышке, поэтому он прокатил меня на спортивной машине, и всю дорогу я молча сидела на пассажирском сиденье. С пострадавшими охранниками он тоже как-то договорился. Отец так и не узнал о спаленной заправке, как и о том, что Сая я вырубила. Чувство вины перед стариком из магазина скручивало мой желудок совсем недолго. Проснувшись на следующий день, он обнаружил, что на его банковский счет переведена непристойно крупная сумма. Думаю, он все понял. Ему больше не нужно беспокоиться о своих больных коленях, не нужно расставлять товары на полках и убирать мусорные контейнеры, и он больше не будет свидетелем тёмных дел. Пусть поживёт в своё удовольствие. Ледяные глаза и татуировки Бастия намелькают в моём сознании, принося с собой боль. Но я смахиваю картинку и фокусируюсь на здесь и сейчас. И чуть не подпрыгиваю, когда вижу на сцене долбанного Отто Хенша. д е м и а н а рядом со мной делает долгий вдох, чтобы успокоиться, а мои подруги замерли. Единственный раз, когда наши родичи собирались все вместе в этом заведении, был сто лет назад, в наш первый день в Грейсон Элит. Вместо сенатора помнится приходила дерьмовая мамаша Дельты. Мой отец и отец Бронкс время от времени приезжают сюда, чтобы напомнить молодняку, кто они такие, хотя это и так всем известно. Но мистер х э н ш о с какого боку? Он не является частью нашего ядра, хотя за последнее время старался усилить свое влияние. к е л в и н прочищает горло, и я, затаив дыхание, жду, что он скажет. Еще раз всем добрый день. Спасибо, что пришли так быстро, как я и просил. Не хотелось бы отрывать вас от занятий надолго, так что приступим к делу. Он оглядывает зал. До нашего сведения дошло, что четыре дня назад пропал один наш студент. к е л в и н поднимает ладонь, чтобы остановить шум, и в зале снова повисает тишина. В четверг в начале седьмого Оливер Хэншо вышел из мужской раздевалки с рюкзаком, перекинутым через плечо. Как это всегда бывает, он вернулся в общежитие, воспользовавшись подземным туннелем. Там его видели в душевой. Потом он пошел к себе в комнату. Что произошло дальше и куда он исчез, неизвестно. Гул голосов уже не остановить. Я перевожу взгляд на отца. Он смотрит прямо на меня. Демиан а говорит почти не шевеля губами. По всей видимости, никаких записей нет. Я коротко киваю. Кто-то подключился к системе и стер то, что с ч и л нужным. Оливер пропал четыре дня назад. Тот самый день, когда он прервал мой сеанс само разрушения в бассейне. У меня нет сомнений, что видеозапись в бассейне Цилай была просмотрена. Подсознательно обхватываю руку. Там синяки, которые оставил Оливер. На этот раз, когда я поднимаю взгляд, глаза отца сузились, и он не единственный, кто смотрит на меня. Ото т х е н ш и буквально дырявит меня глазами. Они все видели? Они видели, как он схватил меня? Они видели, как я довела его до паники, держа под водой. Мои губы кривятся. Да, думаю, так и было. Водный триллер просмотрен. А если нет, то сразу после инцидента в бассейне Оливер точно позвонил папочке. Возможно, чтобы похвастаться, что я согласилась на свидание. Но он пропал. Это настолько неожиданно, что я не могу не задаться вопросом: не причастен ли к исчезновению единственного наследника мистера Хеншо мой отец? Конечно же, я ни словом не обмолвилась, никому не жаловалась, но поднять руку на дочь Раюревена – это прямой повод для разборок. А может, отец и н и причем? Может, он просто зол на меня, поскольку в последнее время я случайно раскрываю чужие секреты? Некоторые, возможно, задаются вопросом, почему мы уведомляем вас только сейчас, продолжает к е л в и н Но все дело в том, что мы сами только что получили информацию. Мистер Лари, сосед Оливера х е н ш и по комнате, сначала предположил, что Оливер отлучился по своим личным делам. Но когда прошли выходные и Оливер не вернулся, он понял, что, возможно, произошло что-то серьезное. Мистер Лари поставил нас в известность. Мы позвонили семье Оливера, и теперь мы здесь с вами. Вашим семьям и вашим телохранителям сейчас рассылают сообщения, чтобы были приняты меры безопасности. Он оглядывает зал. И на долю секунды ф о к у с и р у е т с я на нашей шестерке, пока мы не просим что-либо предпринимать. Вы продолжите свои занятия в обычном режиме. Мы уже усилили внутреннюю охрану, и я сам буду следить за безопасностью до дальнейшего уведомления. Если вы знаете что-то, чего не знаем мы в отношении исчезновения мистера Хенша, прошу вас прийти ко мне в офис. Если вы не хотите прийти лично, вы можете написать мне по электронной почте. Это не стукачество. Если вы что-то знаете, ваш долг сообщить. Ваша верность нам подкреплена контрактом, который вы подписали при поступлении. Поэтому, если мы обнаружим, что вы что-то скрываете, с вами поступит так, как будто вы отступники. Отступникам грозит исключение, так что помните об этом. И если вы думаете, что вам сойдет с рук умолчание, подумайте еще раз. Келвин медленно отходит от кафедры, и его место занимает отец Оливера. Сначала он молчит, пытаясь, очевидно, запугать нас. Не слишком профессионально с его стороны, но он и не посещал нашего курса п р е д а т е л ь с т в сто 101». н а к о н е ц он говорит: «Я найду своего сына, который уверен, цел и невредим. И когда он вернется домой, человек, устроивший это, пожалеет». На моих губах появляется легкая улыбка, но она нисколько не комментирует слова Хеншо. Я просто обдумываю все возможные варианты того, что могло случиться с Оливером. Мистер Хеншо задерживает взгляд на товарищах Оливера по команде стрельбы из лука, поскольку именно с ними его сын общается больше всего. Что, если он сбежал? кричит кто-то из стрелков. Я слышу сдавленный смех Бронкс, потому что да, очень может быть. Оливер и з м о р д о в а н собственным родителем. Так может он просто устал выполнять его требования? Уверяю вас, что это не так, и я не допущу, чтобы распространились подобные слухи. Мистер Хеншо отходит, и к кафедре идет мой отец. С каждым его шагом в аудитории воцаряется все более глубокая тишина, замешанная на страхе, поскольку Рай Ревена — это реальная сила. Он знает свою роль и то, что должно быть сказано. Внезапно меня переполняет гордость за отца. с т р е в о ж е н н ы й он или разъяренный — не имеет значения. На ледях он всегда держит себя в руках. Редкие проявления слабости видим только мы, его дочери. Как заметил ваш замечательный ректор, все держится на преданности. Вы в одной связке до того дня, когда закончите это учебное заведение, и как сообщество, как единое целое, мы сделаем все, что должны, чтобы найти ответ. Я понимаю истинный смысл этих слов, но подозреваю, что мистер Ухеншо не так-то просто будет их расшифровать. Прежде чем вы покинете этот зал. Вы прочтете электронное письмо, которое получите, как только я закончу говорить. в а ш и с е м ь и п о л у ч а т такое же. Ничего, кроме написанного там, обсуждению не подлежит. Мы ничего не скрываем, но лишние разговоры уменьшают шансы, что мы найдем Оливера Хеншо. Со своей стороны гарантирую, что мы не успокоимся, пока он не будет в безопасности и не вернется в Грейсон Элит. Я знаю, что так и будет. Ото Хеншу, мистер Бандони и мистер Делион тоже знают это. Вопрос в том, не является ли причина, по которой мы здесь собрались, делом рук моего отца? И если да, то не прикован ли Оливер цепями в подвале, пока мы тут г о в о р и моего судьбе? Я просто умираю от желания узнать. Отец отходит от кафедры, и тут же срабатывают десятки оповещений. Даже мой собственный телефон вибрирует в кармане. Никто из нашей шестерки не утруждает себя тем, чтобы просмотреть сообщение. Мы быстро встаём и первыми выходим из зала, игнорируя чужие взгляды. Мы не разговариваем, проходя по коридору к лифту, ведущему в наши личные апартаменты. Мой телефон снова подаёт звуковой сигнал. Я смотрю на экран и вижу сообщение от сестры. Двери лифта начинают закрываться, и с недовольным вздохом я вытягиваю ногу, чтобы остановить их. д о м и а н а приподнимает бровь, глядя на меня. На т у т же успокаивается, когда Бостон протискивается внутрь. По-прежнему никто не произносит ни слова. Информации можно обменяться только, когда мы окажемся в безопасном месте, где нас никто не может услышать. Конечно, Бостон начинает первое. Ты думаешь о Тенсе? Почему нет? Он обеспокоен тем, что ты вступишь в брак с Хенша и таким образом предполагаемый союз между нашими семьями не состоится. Я смотрю на нее как на идиотку. этого союза никогда бы и не было. ее губы плотно сжимаются, она сдержанно кивает и опускается в кресло перед окном. а я бы не стала полностью исключать предположение Бостон. говорит Бронкс. Дель т а к и в а е т и я тоже. я напрягаюсь, и она одними губами извиняется. вздыхая, забираюсь на стол и скрещиваю ноги. давайте о другом. Нет смысла скрывать, тем более что видео из бассейна все заинтересованные лица, включая отца Оливера, посмотрели. О чем ты? – спрашивает Альта. Оливер появился в бассейне, когда я была там в четверг. В четверг. Вступает в мозговую атаку Эндер в день, когда он исчез. Да, верно. Я качаю головой. Он сделал несколько смелых замечаний, и я притворилась, что собираюсь его утопить. Как можно притвориться, будто ты топишь кого-то? Ухмыляется Эндр. е Мой взгляд падает на его татуировки. Нет, я толкнула его под воду и держала там, позволила подняться лишь в самую последнюю секунду. Значит, ты чуть не утопила его. Эндр е приподнимает бровь, ухмылка становится шире. Чуть не считается. Я знала, что делаю. Хорошо, давайте перейдем к той части, которая объяснит нам, почему ты это сделала. Говорит Альта. Вместо ответа я смотрю на Дамиана, удивленная, что он молчит. Но он просто смотрит в окно. Впрочем, он всегда молчит, когда думает, так что беспокоиться особо не о чем. Я пересказываю то, что сказал Оливер, и все соглашаются, что я поступила правильно. Тут мой отец подает сигнал, чтобы его впустили внутрь. Бостон вскакивает с кресла, остальные стоят по стойке смирно, но д е м и а н а не отходит от окна. Дверь открывается, отец перешагивает порог. Он знает, что мы тут обсуждаем. И знает, что между нами нет секретов, но он ни о чем не спрашивает, а подходит ко мне и требует сними пиджак. Укол с м у щ е н и я е больно отзывается у меня в груди. Я не посвящала в эту часть своих друзей, считая, что в этом нет необходимости. Расстегиваю пуговицы. а л ь т а подходит сзади и помогает мне снять пиджак. Я стараюсь не напрягаться, когда отец рывком поднимает рукав моего джемпера. Его взгляд останавливается на синяке в форме ладони. Ноздри раздуваются, и он смотрит через мою голову на Демиана, возможно, возлагая вину на него, хотя он не мой телохранитель. Дам не несет за меня ответственности, но отец, вероятно, смотрит на это иначе, поскольку в свое время Дам был достаточно смел, чтобы просить м о и руки, зная, что ему будет отказано. Я знаю также, что будет наказан Сай. Потом я в с п о м и н а ю что за каждым моим шагом следят, и об этом я услышала от отца. Все тихо выходят из комнаты, и мы остаемся в троем. Мой отец, моя сестра и я. Отец не тратит впустую ни минуты. Мальчик умрет, обещает он. Неуверенность захлестывает меня. Папа. Мальчик. Гремит о н глазами все еще прикованные к моей руке. Умрет. Я проглатываю слова, застрявшие у меня в горле, потому что отцу плевать на последствия. Он прекрасно знает, к чему может привести убийство сына Отто Хенша. Однако по его мнению это и не будет убийством. Это наказание по заслугам. Его глаза встречаются с моими, и в них пугающая жесткость. После занятий найди свою сестру и вместе иди т е к моей машине. Я припаркуюсь там, где обычно ждет Сай, и мы отправимся домой вместе. Я сразу понимаю, что его обещание наконец-то сбудется. Он сказал, что мы скоро поговорим. Но он откладывал этот разговор так долго, как только мог, но больше нельзя. Что означает? Я была права. О, то Хенши есть что-то на моего отца, что-то, о чем его сын был хорошо осведомлен, и поскольку Оливер пропал, компромат обязательно всплывет. Мистер Хенши считает, что мы ответственны за пропажу его сына, и я думаю, что возможно так оно и есть. б а с Мой телефон в кармане подает звуковой сигнал. Я достаю его и вижу имя третьего брата б р е й ш о Капитан, р э в е н готов покончить с этим. Приезжай. Поворачиваю экран, чтобы Хейзи мог прочитать, и снова с к о л ь ж у взглядом по высоким окнам. Так вот оно что, тянет он. Я киваю, прищуриваясь при виде появившейся б е л о к у р о й головы. Последние четыре года я был верен семье, которая приютила меня, даже если это было в их интересах. Нет, не правда. Работа на Брейше пошла мне на пользу, вытащив меня из неприятностей. Я мог бы загреметь в колонию для несовершеннолетних, а может и в дурку, если вспомнить мой маниакальный смех, когда я всадил пулю в мертвеца у всех на виду. б р е й ш и сами пригласили меня, потому что им нужны такие, как я. Но теперь все кусочки пазла сложились воедино, больше у них ловить нечего, так что пришло время сделать рывок. Я ждал этого чертовски долго. Мэдок понятия не имеет, что подкинул мне бомбу, но, возможно, и знает. Не случайно он рассказал мне об этом совете и людях, которые в нем заседают. О том, чем занимается мистер Хеншо. Теперь это имеет смысл. Неожиданно как-то, но круг есть круг, так что я не должен слишком удивляться. Все еще есть некоторые пробелы, но я их заполню, так или иначе. Ухмылка растягивается на моих губах, я стучу по приборной панели, и Хейс выезжает на дорогу. Возможно, я еду к Брейша в последний раз. Все вот-вот изменится. В ту же минуту, когда я расстанусь с семьей, на которую работал, ничто уже не будет прежним. Я оборву г р ё б а н н ы й поводок, обмотанный вокруг моей шеи. Не останется ниточек, за которые можно было бы потянуть. Не будет человека, перед которым нужно отчитываться. Не останется вершины, на которую я не смогу взобраться. Я лучше многих знаю, что ничего не дается нам просто так, поэтому возьму то, что хочу. Я стану вором в этой истории. Фигуры уже на своих местах. Они просто ждут, когда их разыграют, и разыгрывать буду я. После этого все, что останется, захватить короля и заявить права на королеву. Невидимка, никчемный панк, которого никто не ждал. Вот кто я. Но будь я проклят, если останусь таким, так что гляди в оба, богатая девочка. А еще лучше, не делай этого.